Глава 6. Последний мастер скульптуры. Жуткий туман. Я слышал, что он здесь всегда такой. Виит и его компания верхом на Вивернах прибыли в долину Мусос, в которой находилась царская гробница. Глаза спартуев вздорко всматривались вдаль, когда они искали монстров или угрозу. Горные животные и монстры, бродившие по близости, бежали от спортов как от землетрясения. Надежда на появление высокоуровневых монстров не было. Им также не нравились Ван Хоку и Торида. Вит цокнул языком. Если бы я поймал и снял бы с них шкуру, возможно, продал бы за хорошую цену. Кажется, это здесь. Пыль, который отправился на поиски, обнаружил вход. Это был вход в могилу короля Бэлссоса, ранее открытый алыми крыльями. Но с тех пор здесь никто не появлялся, поэтому вход был запечатан. Они очистили вход от камней и вошли в руины. Пещера была вырезана в плоской и широкой форме. Каменные стены в интерьере руин были естественными. Там была большая круглая колонна в середине, но монстры могли скрываться в этой области, так что они нервничали. Вот где я покажу свои навыки. Пыл вышел вперёд. Глаз ветра. Когда пространство связано, можно видеть сквозь объекты. Это было умение лучника, которое он приобрёл после достижения 400 уровня. Даже если он не получил другие техники лучника, Пыл вырос в боях. Он был лучником, который искренне следовал за вейдом. и поднимал свою статистику и профессиональное мастерство. Пыл поместил стрелу на тетиву. Сумеречная стрела. Липкие сети, свисающие со стрелы, замедляют скорость врага. Потёводный ветер может поражать цели, замеченные глазом ветра. Стрелы должны быть нацелены точно, чтобы выследить врага. Пшинк. Пыл посмотрел на стену и пустил стрелу. Его мастерство стрельбы из лука означало, что он мог объединить четыре навыка в одной атаке. Стрела пролетела прямо и прошла через стену перед исчезновением. В тот момент «Кра-а-а!» они услышали вопль монстра. Пэл использовал его умение огня и продолжал пускать стрелы, пока крик монстра постепенно не исчез. Он показал великолепный способ охоты на монстров в подземелье. Это была способность, которую могли использовать только лучники высокого уровня. Это работало, если там был только один монстр, но если вдруг там было несколько монстров, тогда было бы трудно иметь дело с ними. Стрелы могли уменьшить здоровье монстров много раз, прежде чем они бы пришли. Это можно также использовать, чтобы спровоцировать монстра. Стрела пыла могла избавиться от врага или замедлить его. Монстры, которые прибыли, стали же жертвой кулаков Сурки. Юн Хон Кван, несравненная сила, сила колеса, живот, рёбра, лоб, отличные навыки поражали различные области, как шторм. Чувство покалывающей силы и звуки кулаков поражаемых что-то Ха-ха, разве я не стала намного сильнее? Вид был удовлетворен, что его компаньоны сильно выросли. Молодцы! Это означает, что мы можем вместе в следующий раз приступить к квесту класса С. Если бы они преодолевали трудности вместе, то было бы легче. Ему было бы проще преодолевать трудности со своими друзьями, чем одному. Их лица побледнели, поскольку они услышали слова Вида. Хвастая своей силой, теперь они были вовлечены во что-то большее. И он увеличил агрессивность по мере прохождения руин. В прошлом гильдия Алые крылья собрала 300 игроков, чтобы исследовать могилу короля Белсоса. В то время они были одной из сильнейших гильдий на Версальском континенте. И они могли сделать это. Если мы продолжим идти прямо вниз, тогда мы достигнем дверей в могилу короля. Понял. Ирен, я получил благословение, поэтому восстанавливаю моё здоровье, если моя жизнь находится в опасности. Хорошо. Вид раставал указание прежде чем исследовать остальную часть руин. Группа состояла из людей выше 400 уровня. Индивидуальная сила каждого была больше по сравнению с игроками Алых крыльев. Их исследование было намного эффективнее, чем предыдущее. Он также использовал спортов кэйберна в деле. Спорты являлись скелетами, которые носили броню высшего класса, сделанную гномами. Они были гуманоидными скелетами с внешними острыми когтями. Вид дал инструкции Спартое: "Идите и сражайтесь". Хотя атаки монстров с его спутниками были терпимыми, небольшие насекомые, именуемые бронированными насекомыми, были раздражающими в руинах. "Не было приказа слушаться тебя. Это нужно для работы, которую мне доверил великий дракон Кейборл. Понял?" Спартои шли впроне, грохоча и уничтожая бронированных насекомых. Они выглядели словно машины, как-то расправлялись с бронированными насекомыми в одно мгновение. Было бы хорошо, если бы эти парни были моими подчинёнными. Он оценил, что уровень спартоев был по крайней мере 520. Они были надёжны в сражении. И были волшебными существами, рождёнными для сражения. Виит смотрел на их отбунтирование сзади. Как было бы хорошо, если бы они умерли, если бы спартои были затоптаны врагами. Виит хотел украсть броню и мечи, которые были у спартоев. Его глаза наполнились хитростью. Спартои, продолжайте сражаться. «Вперед!» «Хм-хм! Понял!» Спартои двинулись вперед, подобно сотне монстров, обнаживших клыки. Жестокие сражения вспыхнули в проходах. «Молодцы, Спартои!» Вид наблюдал сражения, подбодревая Спартоев. Острые когти неуклонно их царапали. На них нападали когтями, их кусали, на них извергали огонь. Но здоровье спартовцев не уменьшалось, независимо от того, как их истощали. Сильная защитная магия Акреонга Кейберна окутывала их. Острые, как кинжалы монстры, были теми, кто боялся. Спартавы вообще не испытывали никаких чуждо сомнений и выслеживали врага одного за другим. Ну, конечно, Так просто они не умрут. Виит сказал, чтобы спартои защищали свою позицию. Благодаря превосходному нападению и защите спартоев охота стала легкой. Вызываю рыцаря смерти Ван Хока. Вызываю лорда вампиров Торида. Хозяин вызвали. Драка. Торида и Ван Хок помогали в сражении, в то время как Виит использовал свою секретную технику меча. Коланнирующий меч был создан на 5 клонов. Будучи побеждённым батыреем, он понял, что должен был поднять мастерство своих боевых навыков. Он специально использовал навыки владения мечом в схватках. Поддельные тела нападали на монстров с острыми когтями. Когти монстра оцарапали Вида после того, как он побежал вперёд. Цин Вы подверглись нападению маллука. Благословение богини Фрей на божественной рыцарской броне было активировано. Защита увеличилась на 27% в зависимости от повреждений от монстров. Его защита увеличилась благодаря божественной рыцарской броне. Хорошо, этого достаточно, чтобы мне не нужно было беспокоиться. Вид импровизировал с боевым стилем, который отличался от нормального. Даже Бадырей бы восхитился его изощренностью и ловкостью в сражении. Зашмуривание! Сияющий меч! Па-па-па-бах! -ба -ба Виит был поражен острыми когтями и использовал секретную технику меча. Теперь появились три ярких воровья. Они помчались, чтобы позаботиться о врагах, в то время как он закрыл глаза. Он не избегал никаких атак и продолжал использовать свои боевые навыки. Подъём стойкости и живучести требовал большого терпения, так как большинство людей предпочло бы избежать повреждений, чтобы не испытывать боли. Изменение в его охотничьем методе сделало его немного более эффективным. Однако его стиль борьбы ухудшился, как будто он бы участвовал в уличной драке. Бейте меня ещё сильнее. Ещё, ещё слаба. Ломайте меня полностью, ещё. Это было первым разом, когда он использовал божественную рыцарскую броню в сражении. Его основная защита была высока, и гели позволял быстро восстанавливать ману. Виит мог беспрерывно использовать свои навыки владения мечом. Белот сделала глубокий вдох. О, Виит, это нечто. Даже если он сражался с закрыв глаза, то он не должен сражаться наобум. Человек должен понимать, как он выглядит, когда сражается. Хварён просто улыбнулась. У Вилида есть чертовское очарование. В этот момент она была похожа на дружелюбную старшую сестру. Но иногда Белот совсем не могла понять Хварён. Они безопасно добрались до входа в последнее пристанище короля Бельсоса, сделанное из камня. Хотя стартуя сильно помогали, все они сильно устали от многочисленных боёв с монстрами. Вит выглядел не лучше, несмотря на то, что он ещё стоял позади всех во время сражения. Ирен спросила с тревогой: "Ты хорошо себя чувствуешь?" Кя толшна использовать магию лечения на себе, если ты находишься в плохом самочувствии. Всё нормально. Его стойкость теперь превышала 900 пунктов, а его ловкость более чем 500. Это было результатом непрерывной охоты и создания скульптур. Воины были склонны развивать навыки защиты, блокируя нападения щитами. Было трудно поднять основную статистику, как виит Он намеренно оказался бы в опасном месте, нападая на монстров. Я действительно сделал правильный выбор с этой бронёй. Различие между 85 единицами защиты брони таллока и 300 единиц защиты пожественной рыцарской брони различалось как небо и земля. Если он использовал на броне полировку, то она увеличивала защиту ещё на 20%. Промежуток времени ремонта увеличился бы ещё больше. Эффект новых более 200 единиц защиты уменьшал урон монстров в полтора раза. Теперь я чувствую удары как щекотку. Как только он стал носить божественную рыцарскую броню, он мог игнорировать различные атаки и сражаться более настойчиво. Ношение брони повлияло на силу его атаки, и гелий быстро восстанавливал его ману. Использование секретных техник меча и различных боевых навыков увеличило скорость его охоты. Было грустно, что он потерял броню Таллока, но это привело к большому росту различных способностей. Это было бы прекрасно, если бы я продал её по высокой цене хорошему покупателю. Что? А, ничего. Теперь нужно поместить скульптуры. Это были скульптуры скорпионов, символизировавших короля Белсаса. Вит поднял красный камень с алтаря. Он делал статуэтки в прошлом, но не мог вспомнить все детали. Огромное количество скульптур прошли через его руки и распространились через весь континент. Огромным количеством были завалены склады. Скульптуры могли быть проданы по хорошей цене на годовщинах или на специальных распродажах. Я создам скорпионов лучше, чем тогда. Вид взял камни и начал вырезать скорпионов. Затем раздал по одному своим товарищам. Нужно поставить их одновременно? Да. Какое-то время напряжённая атмосфера висела в воздухе. Когда-то Гитти Алых Крыльев пошла на могилу короля Белсоса и закончила тем, что прокляла весь Версальский континент. Если принять это во внимание, то был большой риск, когда они решились на это. Естественно, Виит рассмотрел и этот вариант. Я делаю это тайно, потому что не знаю, какой будет результат. Я могу отрицать его сколько угодно. Он не афишировал это как алые крылья, и нетронутый вход в руины подтвердил бы, что не было никого, кто заходил в них. Дверь издала сильный шум, когда возложили красных скорпионов. Было большое количество монстров, блуждающих внутри. Они закричали, когда увидели Виида и его группу, и напали. Спартой, идите вперёд и защищайте вход. Понятно. Там были монстры, которые защищали могилу короля. Поэтому они были более опасными и выше уровнем. Видео с попытками Алых крыльев предоставили много полезной информации. Вид выбрал щадящий метод охоты и не стал переусердствовать в этот раз. Благодаря спортом, охранявшим вход, он решился на атаке дальнего радиуса действия. Высшая магия Рамуны, стрелы Пейла и удочка Зефи были довольно сильными. Кулаки Сурки и Спартоев били всех монстров, которые пытались прорваться. «Я должна начать танцевать!» «Сестричка, я буду играть быстрый ритм!» Песня Белот и танец Хворен ослепляли монстров. Виит прекратил использовать сияющий меч и воспользовался луком и стрелами от эльфов, чтобы систематически убивать монстров. Вход был полностью заблокирован. Они охотились посредством дальнобойной атаки. Опыт и добыча легко накапливались. Это была битва, к которой любой игрок мечтал присоединиться. Ха. Это немного банально. Я хочу бить их в ближнем бою. Под конец Вид принял решение оставить безопасность в порту и охотиться на монстров. Они были опасны, но божественная рыцарская броня доказывала свою силу. Исцеляющая длань, забота Ирен о Спартоях не была необходима, но они всё ещё получали интенсивную поддержку. Виит мог сесть и делать скульптуры, но он не был этим удовлетворен. Он хотел поднять свои способности и получить вещи. Виит, я прикрою тебя, пыл сконцентрировал свои стрелы по зади Виида. Рамона также подготовила свою магию. Животные были ошеломлены и ослаблены хварён и билот. Они медленно двикались. Он сражался в контролируемой среде возле могилы короля. Куах. Глаза Вида стали влажными, поскольку он увидел золотых скорпионов, золото, серебро и им подобные накопления сокровищницы. Он видел это в видео о вторжении Алых крыльев, но вживую это было ещё более впечатляющим. З -з Золотые монеты, драгоценности. Голос Вида отражал как у маленького мальчика, признающегося в первой любви. Но его лицо было похоже на политика, который видел огромную взятку. Ты не должен идти туда, Вид. Я знаю, что будут проблемы, если я трону это. Его коллеги с подозрением относились к виде ду пытающимся собрать все сокровища. Алые крылья сделали ошибку, прикоснувшись к сокровищам и вызвали огромное проклятие. Сокровище походило на журавля в небе. Люди преодолевали огромный риск, чтобы прибыть сюда и уйти ни с чем. В Москве ида пришёл в норму, когда друзья потянули его за рукав. Он спокойно проанализировал золотые монеты, драгоценности и вещи. У драгоценностей есть много значений. Если их продать, они пошли по крайней мере бы за 3,5 млн золота по рыночной цене. Если Манао продаст их, тогда он может получить по крайней мере 3,7 млн золота. учитывая колебающуюся рыночную цену, есть по крайней мере 3%-ная вероятность ошибки. Виит не касался сложенных драгоценных камней. Кап, кап, кап. Слюна просто капала вниз. О, посмотрите на этот сверкающий драгоценный камень. Сестричка, а это сумка. Это сумка, которую носила принцесса из королевства Рунхайм. Правда? Ха, а это редкая вещь. Я тоже хочу её. Хварён и Билот не могли отвести взгляда от кожаных аксессуаров и драгоценных украшений. Ах, они прекрасные. Я хочу носить это и хвастаться на площади. Посмотрите на этот блестящий оттенок. Девочки были просто счастливы, рассматривая сумки драгоценностей и обувь. А разве это не посох для священника? А эти перчатки! Посмотрите на эти перчатки! Они инкрустированы алмазами. Глаза Ирен и Сурки дрожали, когда они смотрели на оборудование. Рамуна задержалась перед одеждой Мака, окружённой алым сиянием. Вид был не единственным, кто стал жадным смотря на вещи. Виит решил, что что-то странное было в накопленных драгоценностях. Мастерство должно быть превосходно. Работа гномов? Но это не тот метод, который предпочитают гномы. Гномы предпочитали мастерство, подчёркивающее красоту, в то время как тут было просто выражение цвета драгоценного камня. А были ещё более странные вещи. Вид мог признать, что стеклянный предмет был обработан скульптором с значительным умением. В центре стоял большой гроб, содержащий останки короля Бельсаса. Узор, выгравированный на крышке саркофага, был необычен и составлял гармонию духов. Ха, размер скорпионов, он тоже необычен. Для входа в гроб нужно было создать только скульптуру скорпионов. Но скорпионы в этой могиле были столь искусными, что заставляли его работу походить на что-то сделанное младенцем. Было много сокровищ, но он хотел проверить скульптуры, потому что он был скульптором. Возможно, это вид поднял свою руку к образу скорпиона на стене. Идентификация. День «Вы потерпели неудачу?» «А? Как я и думал!» Вид стал еще более настойчивым. «Идентификация!» «Дзинь – скульптура Скорпиона, скульптура, созданная мастером-скульптором Белсосом Деля Три. Он выразил форму Скорпиона, которого он действительно любил, художественная ценность 472, специальные возможности – Увеличение скорости воспроизводства скорпионов. Сила ещё осталась в нём. А? Он, мастер скульптуры, Вит обнаружил последнего мастера скульптуры, короля Белсаса. Перед его взглядом поплыли воспоминания о скульптуре. Белсас родился в южной пустыне. В его жилах текла кровь короля, и из-за этого Белсаса часто преследовали убийцы. Он путешествовал вместе с племенами пустыни и носил их багаж. Он интересовался мечами и скульптурами. Белсис, вырезая маленькие скульптуры руками, получил признание. Он обучился использовать меч от маёмников, блуждающих по континенту и пустыне. Став взрослым, он возвратился к своему племени. Белсис носил ожерелье скорпиона и имел новые племенные татуировки. После того, как он стал королём королевства Брукан, он управлял южной пустыней. Волсоса называли великим королём огня, и многочисленные духи огня следовали за ним. Марш королевства Брукан. Соберите солдат в пустыне. Началась война с другими племенами пустыни. Было вырезано кочевое племя, были забраны верблюды, рогатый скот и овцы. Отец короля Балсоса был убит ими, поэтому его сын никого не оставил в живых. Армия племен состояла из более чем ста тысячи верблюжьих всадников. Они умело обращались с длинными изогнутыми мечами и луками. Они сражались иначе по сравнению с рыцарями Центрального континента, которые бросали копья перед сражением в рукопашную. Но их боевой дух не уступал даже рыцарям с Центрального континента. С другой стороны, королевство Брукон не досчитывало и 30.000 солдат, это включая пехоту, не естевшую на верблюдах. Но армия короля Бэлсаса содержала десятки тысяч духов огня, кроме людей. Если бы сражение происходило в полях или лесах вместо пустыни, то всё бы было сожжено. Духи огня могли свободно перемещаться по песку пустыни. Благодаря духам огня, король Белсос смог установить мир в пустыне. Однако он не смог стать хорошим королём. Земля была пустынной, зерно не могло быть выращено, и не прекращались стычки между племенами за оазисы. У короля Белсоса не было выбора, кроме как начать вторжение на центральный континент. Он мобилизовал своих друзей, духов огня, и завоевал огромную территорию в этой войне. обширные сокровища, которые они получали каждый раз после победы, и бесконечные сражения о дурмане или его соплеменников. Они хотели больше крови вместо того, чтобы работать на земле. Белсос чувствовал себя одиноким, поскольку он почти никогда не мог покинуть свой дворец. Но его люди всё сильнее разжигали войну. Племена пустыни были обучены сражениям, стены больше не были неприступными для них. Даже если Белсос не сражался, кровь его людей продолжала проливаться в битвах на центральном континенте. Скульптуры красивы, но они не способны утолить жадность людей. Король Белсос вернулся к своему воянию. Он собирал редкие материалы и делал скульптуры во дворце. Сад, украшающий оазис в пустыне Верблюд, мирно пьющий из ручья, были созданы различные скульптуры. Пустынные племена, которые влюбились в войну, не могли понять значение скульптур. Территория короля Бэлсаса расширялась, и больше воинов становились на службу королевства, тем самым всё больше становилось сокровищ во дворце. Как только король стал старше, те, кто считал себя его наследниками, начали бороться между собой. Армия духов огня Бэлсаса не принимала участия, но снаружи Уже разрасилась ужасающая резня. Бэлсас просто продолжал делать скульптуры духов огня. Он сделал такое число духов огня, что их было просто не сосчитать. Когда он в конце концов оставил свою человеческую плоть, он стал духом. Он был королём огненных духов. После того, как Бэлсас исчез из королевского дворца, духи огня тоже исчезли. Больше не было причин бороться, и королевство Брукан разрушилось. Приемники вошли во дворец и разграбили всё, что выглядело дорого. Многие красивые скульптуры, которые сделал Брукс со сводворца, были сошны. Королевство Брукан было ослаблено войной между племенами, и королевство Мессена ещё раз изгнало их в пустыню. К счастью, несколько сокровищ и других ценностей были перемещены Белсосом в долину Мусос, прежде чем дворец был разграблен. Здесь осталось мало от короля Белсоса, несмотря на его достижения. От скульптуры вы получили информацию о мастере скульптуры Белсосе Дела Третим. Вы получили информацию о королевстве Брукон. Историческое знание было приобретено Известность увеличилась на 14. Вы завершили квест, связанный со стихийным мастерством скульптора. О, ваши скульптуры действительно живут необычными жизнями. Виит почувствовал горечь, поскольку он наблюдал воспоминание, содержащееся в скульптуре. Тот, кто умер, он сотвовал сокровища, потому что чувствовал одиночество. Это было несправедливо. Король никогда не наслаждался роскошью и удовольствиями, когда он рассматривал это со своей личной точки зрения, видеть не мог понять короля. Если бы у него было так много богатства, это было бы прекрасно. Он использовал бы его и собрал бы больше сокровищ после использования своей власти, чтобы управлять людьми этого мира. Так ли иначе был сос не был обычным королём. Он жил своей жизнью и стал мастером стихийного мастерства. У каждого мастера скульптуры была собственная странность. Дарон создавал много скульптур одной и той же женщины и в конечном счете понял преобразование скульптур через привязанность к ним. Захаб любил королеву и разработал вояние мечом и сияющий меч. Император Гейрах фон Арпен – Дальше иск скульптуром, которых рассматривал как друзей и развивал дар жизни скульптур. Наконец Бэлсас был королём пустыни, пока не исчез, чтобы стать духом. А, я должен быть осторожным. Я не могу раздавать и транжирить свои деньги. Вииду стало гораздо легче, но он также чувствовал тревогу, находясь у гробницы короля Бэлсаса. Нельзя было назвать скульптурного мастера Кроля Пэлсаса совершенным человеком.